Новая таёжная философия. Раз зимой в чистом поле видел я человека, удившего рыбу, и не поверил глазам своим. Ибо плоскость хрусткий февральский наст, позёмка, ржавые жилы конского щавеля, чертополоха, и следовательно, твёрдая земля под ногами. Но потом ещё раз увидел на платформе двух с зимними удочками и головоротами. А весной оттаяло, и в проступивших формациях рельефа обнаружился прудишко. Глаз не подвёл. К сей малой родине ратанов, крякв и головастиков и впрямь устремлялся, сведущий о всём объёме жизни московский рыбак в неутолимой рыболовной тоске. Это к тому, что для человека, который в такой вот рыбалке не видит ничего ни нелепого, ни странного, который сам в детстве с замиранием сердца ждал поклёвки на таком же точно подмосковном пруду, для которого серебристая плотва в ладонь величиной и красной крапинкой в золотистом глазу есть на всю жизнь самое, что не наесть царь рыба. Для него, конечно, вид осетра Зацепившегося за колёные крючки самолова, дик и даже жутат. А если ещё север раздует на Енисее волну, и запорусят жёлтые на просвет гребешки, и пойдёт мотор клюкать носом, пока выбирается снасть, то и вовсе извлечённое из глубин воды бревно серой холодной плоти кровит, и осётр, пусть даже не доросток, костеря Он всё равно тяжёл, толст, упруг, как резина. И сунутый головой в рыжий холщовый мешок, сильно шевелится, словно собака, которую везут топить. Сокрытость, присущая поимке осетра, из난ка риска, неизбежного для всякого созидательного мужика, кормящего свою семью. И только опять же, человеку стороннему и чистоплюю Вдобавок, может это дело представиться в преступном браконьерском свете. Полтаза серой, образоватых плёнках икры или отрезанная большая рыбья голова, долго ещё глотающая воздух своим беспомощным беззубым ртом в ведре для собачьего корма. Деревня не браконьерит. Деревня, как отраду было, рекой кормится. А сейчас только тема живёт рыбу красную, осетра. Сибиряки сами не очень-то жалуют, жирна. А вот на теплоходы продают охотно. Ибо если не продавать, то пожалуй, что большинство их хлеба-то купить будет не на что. И кто в том видит парадокс, тот, верно, совсем не понимает, что в стране делается. А чтобы скорее преодолеть масштаб понятий, присущих родной среднерусской возвышенности, Ты лучше засни. Перенесись за Волгу и через Урал, объятый шапками облаков, огнездившихся на плоских вершинах, и пронзив ночь навстречу слишком раннему утру, проснись и забудь, что ещё вчера исчислял время минутами, доверяясь отлаженному механизму метро. Сибирь это не город, Даже если этот город Красноярск, Сибирь пространства, насквозь пробитая живой дорогой великой реки, по которой стремительно ползёт теплоход, вгрызаясь в разворачивающийся масштаб карты один к 200.000. Есть не привычки ты сам, как стрелка часов, кружа по прогулочной палубе, всё ходишь, ходишь, отыскивая новый тракт изменившегося времени. 1000 километров на север по реке. Это почти двое суток к ходу. За это время можно кое-что и понять. Бесмерность пространства почувствовать. Холод, краски неба, краски тайги, боль, деньги. Нет совсем у людей денег. Был рынок на какой-то пристани. Вёдра клюквы, брусники, превосходные грибы и соленья. Слидки белого творога и густой как масло сметаны. Жёлтая жирная рыба из подполы, продукты, которых не бывает по ценам боснословно низким. Толстые параходские тётки ходят среди торгующих с блядской наглостью, глядя в глаза: "Что, денег хотите?" "Так и быть, дам вам денег". Бригада азербайджанцев загружает на теплоход несколько тонн картошки. Работают бешено, будто берут корабль штурмом. Чёрное тело греки на голое тело, залатанные штаны, болотные сапоги, разгоречённые турецкие лица. Чёрные арабы гигантского рынка, связанного рекой. Впереди дудинка, где всё будет перепродано в три дорога. Купец В дорогом костюме договаривается с представителями команды о причитающейся теплоходу доле груза. Зубы блестят золотом, в глазах пробегает электрическая искра. Ты только взгляни на него. Пассажир третьего класса Б. Взгляни и не таись больше. Разве есть кому дело до того, что ты лишнюю тысячу вёрст размачиваешь свой сухарь, сидя в тёмном углу общенародного плацкартного трёма? На койке без постели. Грязи свой сухарь смело. Командидьфу на тебя и на твои 132.000, которые ты сэкономил, таясь в тени и путаясь меж пассажирами. Ибо на верхней палубе у нас автомобили, на пассажирской тянет капустой, картошкой, яблоками с свёклами. А на нижней порожняя пока тара, в которой обратно с севера пойдёт комплексом рыба Стерлядка, осётр, чир, омуль, селёдка енисейская. Чистое золото. Ресторанная жратва, которую долларовыми лепесточками будут нарезать, потом восиянных серебряными огнями казино Красноярска, Иркутска, Новосибирска, а то и Москвы. И чёрт только знает, если не Парижа. Так что не бойся, нелегальный пассажир третьего класса Б, подсаживайся. Попчуйся и закусывай. Гляди смело, дыши глубоко. Не до тебя, людям. Большие дела делаются на реке. И это правильно. Покуда связан край великим бартером от Красноярска до Игарки и Норильска, по тот час и все мы живы, и цела страна, в которой одни из соотечественников наших лекуют, другие просто живут, а третьи прозибают в третьем классе Б. или вовсе в палубном. Но корабль плывёт. И разве не прав был великий Филений, что это удивительное всего в конце концов. Корабль-то плывёт, и значит, мы с тобой, даже в своём незаметном классе, неуклонно приближаемся к выбранной цели. К тому необходимо учесть, что был за день. 5 сентября ведь проснулись с таким ветром, что прощай, осень. Из-за ляминой карги натянуло на бахту туч и мраку. И шебануло вьюга натурально. Собаки в снегу везё катятся, зима. Кто не успел с делами, с того берега сено вывести или заготовить дров, конечно, притух. Мы, правда, с Мишей Тарковским в последние солнечные дни отборного плавника Брёвен 30 собрали и сплавили по реке. И даже Лёнька трактором своим нам плот из воды выдернул. Но надо ж ещё распилить всё это хозяйство. А погода давит хуже похмелья. Чуть ползает народ с мрачными мыслями, а не пора ли резать скотину. Ибо если снег с сентября по май считать, хоть сдохне, не напасёшься её кормить. Сразу у баб дурь завелась. Стали говорить, будто повадил заходить в деревню Со стороны ле фермы, со стороны ле дизельный медведь. И уже не раз будто видели его. А с полдня седьмого отпустила зима. Только оставила возле домов поникшие цветы, да обваренную морозом ботву в огородах. Разгладилась река. Сразу кинулся народ под угор, к лодкам. Кто за сеном, кто проверять заброшенную снасть. Расчёт, видно, на это и был. Ибо едва, вернувшись, первое с уловом едва притащили наверх, завёрнутого в рагожу первого этого осётра. Как будто громом среди неба голубого рыба-инспекция. От того лишь, что много народу в этот час топталось на берегу, кто на охоту собирался, кто на реку, кто вернулся с реки. А только вся деревня стала свидетелем этого коварства. И бабы заругались отчаянно, а мужики Сосредоточенно закурили папиросы. Все были: Лёнька тракторист, Игенка подоспатый, и Васька сварной, сварщик, Игенка Соловей, лучше должно быть в бахте охотник, и Володька Махнатый, владелец нескольких замечательно породистых коз с грозно торчащими в разные стороны огромными рогами. Итальяны были оба, и даже был достойнейший представитель кетского народа дядя Коля, чёрт побери, собравшийся как раз со своими на охоту. И мальчишки, обвешанные оружиями, невесть откуда, вырулившие к берегу на мотоцикле, и тётя Сара с биноклем, и бабка Амфимия с биноклем же, из-за своих заборов неотрывно следящие за манёврами на воде плоского, похожего на бронетранспортёр, водомётного катера рыбоинспекции и ненавистной бесжалостной все настигающей моторки Крым от двух Джонсонов мощных американских моторов поднявшийся переполох быстро стих ибо как ни стремительно налетел рыбнадзор ещё стремительнее ещё необъясниме исчезли с реки все до единой деревенские лодки опасности для своих не было котерок без толкова вырыкнув по реке вправо влево кнулся в конце концов в берег у деревни возле большого буксира и крым как нож рассекающий воду осел на волнах словно подбитый крахаль народ приготовился уже посмеяться над не задачей инспекторов чей промысел именем закона кормится за счёт зазевавшихся на воде но тут случилось такое чего никто не ожидал с верхнего конца деревни вдруг сорвалась красная овь И стрелой премёхонько полетела к тому берегу, где у народа были расставлены снасти. То ли Петя тугунок был с просонья, то ли с похмелья, то ли впрямь, как потом утверждал в простоте душевной, ничего не заметил, но только спасти Петю. Почти уже не оставалось возможности. Петя, переживая за голдее мужики: "Да что ж шиньёконный бабаёк, ничего не видит, что ли? Он что, совсем что ли трёкнулся?" Петя не видел. Рыба инспекция, конечно, такой удачи уже не ждала, а потому до поры не катер, схоронившийся за буксиром, ни Крым, безвольно телепающийся на волнах и совсем потерявший свой грозный вид, даже не шевельнулись. И только когда Петя, раз другой кинув кошку, зацепил на дне свой самолов, за кормою Крымовский пел огнидышащий бурун, и инспекция как поршин кинулась на добычу. Вся психология партизанской войны делается понятной в такие минуты. Как не ругали бабки Петю за слепоту, теперь мужика спасать надо было. Кинулись к дяде Коле, за плечом которого висело ружьё. Стреляя дядя Коля: "Чёрт побери!" передёрнул затвор, два выстрела прокатились по Енисею, как гаубичные раскаты. Петя понял наконец за белый свет глаза, но было поздно. Крым уже настиг его и туда же к месту расправы выворачивал котерок. Расправа однако не последовала, и хоть инспекторы видели, как Петя рефлекторным движением бросил в воду снасть, это их даже не рассердило, а скорее позабавило. Что, дед, мотор заглох, насмешливо и добродушно кричали они. Не бойсь, заведём тебе мотор. Дедом назвали, горячился потом Петя, дабы вернуть расположение народа, разодосадованного его промашкой. Соплики, молокасосы. У всех на глазах ведь отпустила Петю инспекция. И катерок деловито пошёл вдоль берега подряд, кошкой цеплять всё, что залегло на дне, с рыбой или в ожидании её. Сейчас весь тот берег продерут, сказал Генка Соловей. Аккуратно едут на мой самолов. Не столько крючки жалко, как фал. Подняли что-то? Мишка твой? Э, чтоб вам поразиты, начала была бабка Анфимия, оторвав от глаз бинокль, но задохнулась, наливаясь проклятиями. Чтоб вам осётр на полста килограмм попался, чтоб он вас всех утопил. Бывают дни как на заказ, когда всё сразу валится на человека: и смех, и грех, и крестины, и похороны. Таков был и этот день. И без налёта инспекции в нём хватило бы пороху, чтобы закончиться каким-нибудь фейерверком. А тут ещё погода, вечер пятницы, да ко всему, с самого утра 12 охотников, отборные мужики деревни, выплатили свои аренды и выкупили лицензии на зимний сезон. И поэтому по этому поводу то сходились гурьбой, то на короткое время рассасывались по делам, чтобы вскоре снова сойтись. Чуя близкую волю и близкое расставание с совсем человеческим миром, с деревенскими заботами, с детьми и жёнами, вновь остро ощущая своё собратство промысловых людей, своих равных и неукротимых, от одного и этого уже пьянее и веселясь А после того, что случилось на реке, уже не только охотники, но и вся бахта взбудоражилась. И в воздухе совершенно явственно, как грозой, которая обойти стороной не может, запахло пьянкой. Но пьяных не было. Необыкновенный, но подлинный факт, которым отличие сибирской деревни от среднерусской может быть охарактеризовается наилучшим образом. Ибо всё до последнего Было использовано погодой, чтобы закончить брошенные дела. Только в 3 часа ночи забухая на нашем крыльце, тяжёлые сапоги послышались сквозь сон хриплые голоса и хохоты, и пьянка обрушилась таки на Мишкин тишайший дом, где я в тот момент в темноте за печкой дышал дохадягой, сотрясаемой первыми приступами лютова, но к счастью, однодневного гриппа неуклонно тупея И чувствуя, как наливается жаром голова, в придачу к бутылке на столе опять возник осётр, в виде уже свежей икры в трёхлитровой банке. И также тугунок укропного посола, картоха, хлеб. Но всё же слово пьянка по отношению к тому, что происходило, употреблено несообразно. Ибо когда восемь мужиков до утра обходятся одной поллитрой, это не пьянка, а сказка какая-то. При этом правда орали, хохотали, ганашились, курили и придуривались, когда подлинно хмельные и счастливые люди до самого утра. Такая традиция. Выкупили лицензии. Считай, подступило время собираться в тайгу. И значит, пора всем братьям встретиться и наведаться друг к другу лично перед долгой разлукой. Здесь не Завидовское охотохозяйство всё-таки. Сибирь по соболю работает. И выбирать его из тайги приходится долго и кропотливо. А забравшись на свой участок, не скоро увидишь человеческие лица. Часов в 5:00 утра раздался басовитый гудок теплохода. В тёмной ещё реке и история осетра, единственно виденного мною в жизни живого осетра, пойманного накануне, естественным образом подошла к концу, чтобы дать ход новой истории, свершиться которой Суждено было только с рассветом.